Всем привет. Меня зовут Павел Кравченко. Я читаю свой рассказ Под дождём. Черчилль, сказал я. Одолжи велик. Просьба была рискованная, несмотря на то, что с Черчиллем мы вместе учились и жили в одной комнате в общежитии. Велосипед был, наверное, единственной ценностью моего товарища. Бывает западёт какая-нибудь безделушка тебе на сердце. Кружечная фарфоровая статуэтка или даже просто случайно найденная медная гайка, и ты вечно носишь её в кармане или кружишь в руках. Вот такой безделушкой для Черча был велосипед. Хранил он его в нашей комнате. Для этого он отодвинул свою кровать от стены и в образовавшийся зазор поставил свою двухколёсную машину. Это был настоящий полугоночный велосипед с многочисленными звёздочками для переключения передач. В чертлем я жил уже 3 года, и все эти 3 года велосипед так и простоял, прижатый к стенке к кровати, в том полупьяном состоянии, в котором постоянно пребывал мой сосед. Катание на велосипеде было рискованным занятием. Вот он и не рисковал, но близкие отношения с велосипедом у него были. Когда чертль спал на боку, лицом к стенке, то иногда забрасал свою руку на раму велосипеда, а иногда и ногу, которая как раз попадала на багажник. Получалось, что я прошу дать попользоваться очень близкой для него вещью, но выхода у меня не было. "Гринь поедешь?" спросил Черчилль. "Да", ответил я. "Хорошая девушка", продолжил мой сосед. "Но мне бы не подошла, с тобой не побухаешь". Бухать для Черчилля было важным. Яс потом с династией алкоголиков. Представился он в свое время, когда они и еще их третий сосед Колька заселились в комнату в общаге. Напрасно я объяснял Черчиллю, что такого понятия как «потомственная династия» не может быть. Слово «династия» уже и так содержит в себе смысл о наследовании. Может быть рабочая династия, если хотите, может быть алкогольная династия, но потомственной династией быть не может. Слаб был в гуманитарных науках Черчилль, зато технические давались ему легко – словно все эти термехи с апроматами и начертательной геометрией были давно заложены ему в голову каким-то могущественным волшебником этому уникуму даже пребывание в постоянном полупьяном состоянии не мешало сдавать все экзамены на пятёрки ты не пил бы, сиров, как-то сказала ему старенькая преподавательница по высшей математике когда ставила пятёрку в зачётку я не пил сегодня, эленор дольевна, с слегка заплетающимся языком ответил черчилль Всего только бутылку портвейна. Эх, только и сказала тогда математичка. И всё же у меня была надежда получить велосипед от Черчилля, ведь именно я дал своему соседу его прозвище. Ну ты как Черчилль, восхитился я, когда первые дни совместного проживания в общежитии показали, что мой сосед трезвить не собирается. А что че сразу Черчилль взмутился серов? Тот тоже всё время бухал, курил, и спортом не занимался. Мой сосед задумался на полминуты. Да, уточнил он. Ужасно. Так всяров встал черчелем, чем очевидно гордился, а его полупьяное состояние получило мифическую поддержку. Такое участие в судьбе моего товарища, наверное, и сыграло мне на руку. "Бери", сказал он и неожиданно легко соскочил с кровати. "Но будешь должен. Долго я не опасался. Получу стипендию, отдарюс пиво". Черчилль принял активное участие в моей подготовке к поездке, помог подкачать камеры на велосипеде, потом куда-то сбегал, принес масленку с машинным маслом и долго тыкал ее острым носиком в разные соединения своей чудо-машины. Но в конце концов он отпустил меня, только разве что не перекрестил на дорогу». С Женькой мы договорились встретиться на Кропоткинской, от которой она недалеко жила. До пункта назначения я было собрался ехать на велосипеде, но вовремя отдумался. От речного до центра не ближний свет. Спустился в метро. Бахтерши покосились на мой транспорт, но ничего не сказали. Пока ехал, думал о Женьке. О том, как я все же решился. С Женькой, как и с Черчиллем, я учился в одной группе в институте. Она меня сразу поразила своей открытостью. Подойдёшь сказать привет, она смотрит на тебя своими большущими глазами, словно ждёт продолжения. Мол давай, говори дальше, рассказывай, что у тебя на душе, что тебя беспокоит, и сама готова в свою очередь поделиться сокровенным. Ответить на такую открытость у меня было нечем. Сталкиваясь с этой девушкой по учёбе, я всегда отводил взгляд, шёл дальше по своим делам, и чувствовал, как Женька с обидой смотрит мне вслед. Я тебе готов был открыться, а ты избежал. Ну ты и напридумывал, говорил обычное я сам себе после таких мыслей. Открытость Женьки не только отпугивала, но и притягивала, словно я давным-давно был знаком с этой девушкой, потому что когда я думал о ней, что-то приятное и родное появлялось у меня в душе. Не могло же это чувство возникнуть просто так. Может быть, мы действительно были раньше знакомы, в другой жизни, в другом мире. Ну вот, опять нагородил огорода, отдёргивал я себя. А ещё у Женьки была стройная фигура и красивые ноги, которые она не прятала на институтских занятиях по физкультуре в бесформенной тренинге. Она всегда выходила в гимнастическом тёмно-синем трико на зависть остальным девчонкам. Мужская часть группы к счастью уже переросла детское хихиканье и встречала появление Женьки в восторженном молчании. Три года мне потребовалось, чтобы понять, что перевешивает моя боязнь Женькиной открытостью или тяга к ней. Закончилась летняя сессия, а перед производственной практикой было несколько свободных дней. Вот я и решился. «Жень, подожди!» Позвал я ее... Когда остальная группа потянулась на выход из аудитории, где преподаватель рассказывал нам про будущую практику. Давай в кино вместе сходим. План у меня в черновом виде был: купить билет на последний ряд, обнять девушку за плечо и всё такое. Давай. Женька с такой готовностью отреагировала на предложение, словно все эти 3 года только и ждала, когда я вот так неожиданно подойду и предложу сходить в кино. «А давай лучше по бульварам прогуляемся. Погода такая отличная. А лучше давай на велосипедах. Все бульварное кольцо. Начнем с Гоголевского, потом на Никитский». Женька сыпала названиями, которые я к своему стаду слабо представлял. А мой план про последний ряд рушился на глазах. Девушка, наверное, увидела эту растерянность и взяла меня за руку. «Ну, пожалуйста, Андрюша», — сказала она тёплая дрожь пробежала по моей руке, добралась до сердца и заставила его биться сильнее. "Конечно, Женечка", ответил я и сам себе удивился. Не Жень, не Женька, не Евгения Краснова, а именно Женечка получилось у меня. Просто и легко, словно мы действительно были давно знакомы и у нас так было принято. Только с велосипедом была засада, у меня его не было. Пришлось идти на поклон к Черчелю. Когда я добрался до Кропоткинска и вышел наружу к памятнику Энгельсу, Женька меня уже ждала. «Привет, привет!» Сразу возникла небольшая неловкость. Вроде бы лезть целоваться рано, а пожимать руки было как-то банально. Но девушка сама разрешила ситуацию. «Клевый у тебя велик!» – сказала она. «Не мой!» – ответил я. У Черчилля одолжил. «А-а-а!» – сказала Женька, словно была в курсе всех наших общежитских заморочек. «Ну что, погнали!» Мы перешли на Гогольский бульвар и действительно погнали. У Женьки был дамский урал. Она шустро крутила педали, и передо мной мелькала лишь её спина. Иногда она оборачивалась, ничего не говорила, просто удостоверялась, на месте ли я. При этом ничуть не теряла равновесия, и её велосипед продолжал ехать ровно, словно по незримой линии. После Тверского проехали мимо кинотеатр Россия, на который я посмотрел с тоской. Там, в глубине тёмного зала, на заднем рывду, было бы так хорошо. На Страстном, проезжая мимо нашего института, Женька остановилась. «Давай забежим», – сказала она. «Давай». Я и сам уже чувствовал потребность в удобствах. После института, пока ждал Женьку, купил мороженого. Мы перешли на Петровку и на очередном бульваре нашли лавочку, на которую присели отдохнуть. Ну чем не последний ряд в кинотеатре? Я решился и обнял Женьку за плечо. Она взглянула на меня своими глазищами, и мое сердце ухнуло куда-то вниз. Но продолжения не получилось. Какая-то мамашка выбрала местом своей дислокации соседнюю скамейку, и ее двое малолетних пацанов крутились около нас. Причем эти бандиты с интересом посматривали на меня с Женькой и никуда уходить не собирались. Девушка вздохнула. «Поехали». Еще порядочно, и дождь сегодня обещали. С неба действительно пару раз упало несколько капель, что было удивительно, так как ярко светило солнце, и туч на небе не было совсем. «Не, не будет дождя», – подумал я. Но Женька, как видно, рассудила по-другому и поднажала на педали. Бульварное кольцо, конечно же, никаким кольцом не было. Приходилось то и дело слезать с велосипедов, и переходить проезжие улицы. Оказавшись снова на Черном бульваре, мы какое-то время шли пешком. Но из-за этих велосипедов я не мог даже взять Женьку за руку. Оставалось только переглядываться. Девушка мне улыбалась, и у меня у самого лицо расплывалось в такой же улыбке. Это легко, когда рядом с тобой улыбается такой откровенный человек. После памятника Грибоедову я немного воспрял духом. Пошли знакомые места. Рядом был главпочтамб, куда я приходил за посылками из дома. Телефонный переговорный пункт и замечательный магазин чая и кофе, в который даже просто зайти подышать было приятно. Но Женька увлекла меня дальше по бульвару. А потом по большому мосту, название которого я не знал, мы перебрались через Москву-реку. И тут случилось два события. Я заметил, что переднее колесо Женькиного велосипеда немного болтается. «Жень, постой!» крикнул я. Гайки, которые крепили колесо по бокам, ослабли, и оно держалось только потому, что сверху его придавливала рама. К счастью, у Черчеля на велосипеде под рамой была небольшая кожаная сумка, в которой я нашёл нужный гаечный ключ. Но беда не приходит одна. Сверху прямо из чистого неба хлынул дождь. Мы спрятались с Женькой под ближайшие деревца. Больше укрыться было негде. «Закручу гайки и рваню к метро. Там под козырек спрячемся», – подумал я и посмотрел на Женьку. На удивление ни поломка, ни дождь не вызвали у нее никакого дискомфорта. Женька оперлась на раму своей кругленькой попой, ее майка немного намокла, отчего очертания тела стали еще больше привлекательными, а на лице была все та же улыбка. И вдруг все стало по-другому. Я перестал беспокоиться за дождя и сердиться на Женьку, что она не проверила велосипед перед поездкой. Меня уже больше не раздражали бегущие мимо, спасающиеся от дождя люди и шум проезжающей трамбусы. Всё это наоборот слилось в какую-то радостную картину мира, которую проявил этот тёплый летний дождь и осветило яркое солнце. В этой картине мне не хватало только одного: Все еще, сжимая в руке гаечный ключ, я подошел к Женьке и сказал, «Жень, я всю дорогу хотел тебе поцеловать. Можно?» «Можно», сказала она. Я ее неловко обнял, из моей руки выпал гаечный ключ. Рассказ окончен. Если он вам понравился, то вполне возможно, что вам понравится и другое мое произведение «Связь». «Авантюрный роман» на 127-й странице, который размещен также на этом ресурсе.